Глава шестнадцатая Как и я, дракон Серамихис умел разделять свое сознание, что, в общем-то, и неудивительно. Все-таки долгоживущее существо, которое даже без помощи Искры Творца сотни лет успешно развивалось и самосовершенствовалось, набиралось сил и опыта. Поэтому, когда после экскурсии по аметистовым пещерам, во время которой разумная рептилия демонстрировала студентам свои многочисленные сокровища, мы оказались за огромным каменным столом. Серамихис вел два параллельных разговора. Один с гостями, которые за обе щеки уплетали выставленные угощения, пили вино и слушали байки дракона, а другой со мной. «Так откуда ты узнал, что я не настоящий Райнер Северин?» Мысленно обратился я к Серамихису, прикладываясь к серебряному кубку с приятным сладким напитком, который напомнил мне земной кагор. «Смог понять твою суть благодаря своим способностям», — ответил дракон. «Передать интонации мысли речью порой гораздо легче, чем голосом, и я уловил в ответе Серамихиса легкую насмешку. Он пытался меня поддеть, и я покачал головой. «Не верю. Ты многое умеешь». но пробить мою ментальную защиту таким образом, чтобы я этого не заметил, не сможешь. Мне нужен честный ответ, такой же прямой, каким был вопрос. «Ты слишком серьезен, молодой Райнер». «Возможно, но это не моя проблема, если это вообще проблема». «Хорошо, будет тебе честный ответ. Я давно знаком с Сигмантом Теневиком, и когда-то именно благодаря мне он познакомился с Адель Северин». «После чего я присматривал за Райнером, неплохо его знал, и когда ты прибыл в этот мир, сразу же навел о тебе справки». «Дерьмо!» — не сдержался я. Сигмант настаивал на секретности, а в итоге сам и проболтался. «Не переживай, Райнер!» — снова в послании дракона усмешка. «Кроме меня в этом мире никто не знает, кто ты на самом деле и что являешься носителем Искры Творца». «Ты про Искру знаешь?» «Про Искру мне Сигмант не говорил, но всем известно, кому досталось наследие кровавого бога Шамми. Верь мне, Райнер, если бы я не умел хранить чужие секреты, то давно бы превратился в прах. Я буду молчать». «Время покажет. А пока скажи, почему ты так обрадовался моему появлению у тебя в гостях?» «Ну как же, в определенных кругах...» «Ты весьма известная личность, убийца богов. Такие прозвища не каждому даются. А я очень любопытен и хотел бы услышать рассказ о том, как ты убивал существ, которые считали себя бессмертными и всемогущими. Тебе в самом деле это интересно?» «Конечно, Райнер». «Рассказать несложно, но что взамен? А разве того, что я хранитель твоих тайн, недостаточно?» Уверен, что когда сигмонт рассказывал тебе про меня, он позаботился, чтобы ты не болтал лишнего. Я прав? — Да, — согласился дракон. — Значит, ты хранишь тайну не потому, что испытываешь расположение ко мне или из природного благородства, а по причине обязательств перед третьей стороной. — Ладно, допустим, ты прав, и мы находимся в равновесном состоянии. Я ничего не должен тебе, а ты мне. «Меняем историю на историю, информацию на информацию. Тебя устроит подобный расклад?» «Вполне». «Тогда начинай свой рассказ, Райнер». Любое достаточно сильное и развитое существо, получив доступ к инфополю мира Каманио, могло узнать, как погибали сцепившиеся в этом пространстве за силу и власть божества». Однако из-за вызванного гибелью сверхсуществ и бесконтрольными открытиями порталов катаклизма доступ к этой планете заблокирован. Следовательно, достоверную информацию получить сложно. А меня, как это ни странно, с момента гибели никто всерьез о сражениях с богами не спрашивал. Даже Сигмант Теневик. Так что дракон первым узнал от меня, как погибали Кровавые Шамми, Арим Так Царох, Иллир Анха и Каманио». Врать нужды не было, и я говорил правду. Шамми одолел не один, а при помощи чародея Вандиля. И немаловажным фактором моей победы стал тот фактор, что бог вампиров находился в реальном мире не полностью, а в облике ипостаси. Рима так цароха я просто добил, когда после боя с моим учителем он не мог оказать сопротивления. Богиня Кама-Нио еще не восстановилась после перерождения и тоже не являлась полноценным бойцом. Ну а Илир Анха страдал от полученных в схватке с Лантой смерть рано. Был ослаблен и не ожидал, что против него я стану использовать продвинутое вооружение. Вот как все было. Поэтому я не настолько крутой воин и чародей, как может кому-то показаться. Дракон слушал меня внимательно, не перебивал и, словно опытный психолог, давал возможность выговориться. И только когда я прервался, он задал несколько уточняющих вопросов, а потом сообщил — «Замечательно. Это одна из лучших историй, которые мне довелось услышать за последние сто лет. Твой рассказ меня впечатлил, и теперь моя очередь. О чем ты хочешь узнать?» «Не знаю, Серамихис», — отозвался я. «Наверняка у тебя в голове много историй, которые не менее интересны и познавательны, чем моя. Сделай выбор самостоятельно. Однако история должна быть полезной для меня. Найдешь такую?» «Запросто, Райнер, таких у меня несколько, и каждая может принести тебе пользу. Но если выбор за мной, пожалуй, я поведаю тебе про истинных и мнимых богоборцев». «Этого мира или вообще, — уточнил я, — мой рассказ про мир Кольер-Агон, хотя история заденет и другие миры. Тогда слушаю тебя внимательно, Серамихис». Честно говоря, я не ожидал узнать от дракона что-то по-настоящему важное, да еще и с таким условием, чтобы эта информация принесла мне пользу. Однако я ошибался. История Серамихиса началась с того, что, когда он был юным, в этом мире правила богиня Андра, и это я знал. Однако он упомянул, что Андру обманули и подставили. Четыре древних бога... те самые ребята, которые сейчас правят миром Кольер-Агон и считают его своей вотчиной, создали направленную против доброй богини воинственную ересь. Так что именно они стояли за теми печальными событиями, которые в итоге вынудили Андру покинуть планету. А свято место, как всем хорошо известно, пустым не бывает. Пришли древние боги и заявили, что они мстят за Андру и наказывают еретиков. а когда они подавили сопротивление смертных, то просто захватили планету, поделили ее и стали строить свои храмы. Однако часть ересиархов, коих сами древние боги в свое время Исподволь воспитывали и обучали, уцелела. Они объединились с немногочисленными последователями Андры, которые продолжали истово верить в свою богиню. после чего, несмотря на постоянные преследования, долгое время оказывали божественным захватчикам яростное сопротивление, поджигали святилища, оскверняли алтари, убивали жрецов и вели информационную борьбу. Уничтожить их полностью оказалось не по силам даже древним богам, со всеми их возможностями и поддержкой народных масс. Однако со временем в ряды богоборцев им удалось внедрить своих агентов, которые и развалили движение изнутри». Казалось, что божества одержали очередную победу, и в мире Кольер-Агон не осталось никого, кто мог бы оказать им сопротивление. Вот только некоторые автономные ячейки богоборцев все-таки выжили, напитались еще больше ненавистью к сверхсуществам и даже смогли найти союзников, как среди чародеев Кольер-Агона, ярким представителем которых в движении стал архимаг Арестит Эмери, так и в иных мирах. В частности, в мире Шинан – где преподавательский состав магической школы Борей тоже не испытывал теплых чувств по отношению к местному божественному покровителю и готовился к восстанию. От них местные богоборцы узнали о редких артефактах, которые помогут смертным одолеть сверхсуществ, и поделились этими знаниями с другим своим союзником. Догадываетесь, с кем? Разумеется, с Аристидом Эмери, который всегда ведет свою игру. И тогда Академия Эршвер сразу же обратила пристальное внимание на магическую школу Борей, протянула коллегам руку дружбы и не жалела на укрепление доверительных отношений ничего, ни редких алхимических ингредиентов, ни элитных артефактов, ни денег. Все это дало свои результаты, и свершилось то, чего добивался Эмери. Магическая школа Борей согласилась на программу обмена студентами. Однако ничем хорошим, как известно, это не закончилось. Произошло нападение эльфов и орков на хуманов мира Шинан. Магическая школа борей разрушена, и погибло много талантливых молодых чародеев. А самое главное — разграблена сокровищница с ценными артефактами. И теперь внутри движения богоборцев идут внутренние кровавые разборки. Лидеры ищут крайних и задают неудобные вопросы всем, кто так или иначе мог быть причастен к нападению врагов и похищению артефактов. Арестит Эмери тоже среди тех, кто находится под подозрением как соучастник, и вскоре ситуация может выйти из-под контроля. Чем все закончится, непонятно, но от архимага лучше держаться подальше. Вот такая занимательная история, и когда дракон ее окончил, он спросил. «Райнер, а ты не знаешь, что стало с артефактами из сокровищницы Борейской магической школы?» Я сохранил полнейшее спокойствие и ответил без колебаний. — Нет. — Жаль, — протянул дракон и добавил. — Если увидишь где-нибудь один из артефактов сокровищницы, поделись информацией со мной, и ты об этом не пожалеешь. — Ну ты даешь, дракон, — усмехнулся я. «Как я могу определить принадлежность артефакта, если никогда не бывал в сокровищнице школы Борей и знать не знаю, что там вообще прятали богоборцы?» «В самом деле ты этого знать не можешь», — согласился он. «Но тогда хотя бы запомни мои слова и держись от Архимага подальше». «С этим как раз все просто. Где Арестит Эмери, а где я?» Мы с ним не друзья, не родственники и даже не приятели. Живем в разных плоскостях и пересекаемся крайне редко. — А вот мой талант провидца, — парировал дракон, — посылает видение, что вскоре ты с ним встретишься один на один. — Интересно. А подробнее про это видение поведаешь? — Это уже пойдет как вторая история. Дай информацию в обмен, и я расскажу, что видел. «Что стало с богиней Андрой, когда она покинула этот мир? Узнать хочешь?» Краткая пауза и ответ. «Да!» Она отправилась в мир Гольшайн, к своей сестре Ильзе, которая, скорее всего, вступила в сговор с древними богами против Андры, поэтому смогла заманить родственницу в ловушку, лишила ее сил и заточила в подпространственный карман. А недавно Андра вырвалась на волю, «Когда именно она получила свободу?» — спросил дракон. «Несколько месяцев назад». «Как это произошло?» Богиня послала зов о помощи через свои немногочисленные алтари и была услышана. С ней поделились чистыми эргами, и она обрела свободу. «Это ты услышал зов и помог богине?» — догадался Серамихис. «Верно», — не стал отрицать я. Мой собеседник издал неразборчивое бормотание и замолчал, а я его не тревожил, пил вино, закусывал и продолжал улыбаться. Пусть Серамихис подумает. Дракон снова обратился ко мне только через несколько минут. — Слушай про мое видение. Оно небольшое, но яркое. Значит, вероятность того, что оно сбудется, весьма велика. — Да. Мне известно, что далеко не все пророчества сбываются, и, как правило, это просто неосознанные прогнозы. Так вот, Райнер, я видел тебя и Архимага. Вы находились где-то глубоко под землей в богатом кабинете. Вероятнее всего, на подземных уровнях Эршвера, в личных покоях главы Академии. Аристит Эмери босиком стоял на ковре в халате на голое тело И сжимал в руке боевой магический жезл. А твоя фигура была спрятана под маскировкой и выглядела размытой. Архимаг кричал, явно ругался, а ты молчал. Потом несколько хаотичных кадров. Молнии, вспышки и огонь. Больше ничего. И чем закончится ваша встреча, мне неизвестно. «Как-то маловато информации», — возмутился я. — Неравноценный обмен. Я тебе про богиню, которая, возможно, в ближайшее время сможет оказывать влияние на этот мир, а ты мне какие-то смутные картинки. Давай чего-нибудь еще. — Хорошо. Можешь задать один важный вопрос. — Всего один? — Райнер, не наглей. — Договорились. Вопрос так вопрос. Ты богоборец? — Да. — прилетел ответ. — И, наверное, не из рядовых членов. Серамихис расценил это как второй вопрос и промолчал. Но и так понятно, что дракон один из тех, кто стоит во главе подпольной организации. А поскольку фигура он серьезная и во всех отношениях приметная, уверен, Серамихис работает не только на подпольщиков, но и на богов. Так что неплохо дракон устроился и обставился со всех сторон. Вроде как в милости у Гирхана, но одновременно с этим еще и богоборец. Знакомая ситуация, чтобы и вашим, и нашим, «Сто процентов так и есть. Тем временем, пока мы общались, некоторые студенты, употребив непомерно большие объемы хмельных напитков, стали падать под стол. Они хоть и чародеи, но каждый организм имеет свой предел. Это послужило знаком, что нам пора уходить, и мы, помогая потерпевшим поражение в битве с зеленым змеем товарищем потянулись к выходу. «Завтра еще поговорим». Услышал я очередное послание Серамихиса, когда покидал пещеру. «Обязательно!» — отозвался я и побрел к автобусу, который доставит нас в гостиницу. В своем гостиничном номере я оказался в 4 часа утра. Спать пока не хотелось, и, рухнув на постель, я потянулся к пульту управления терминалом связи. После чего вошел в Глобал, включил круглосуточный новостной канал и сразу же сюжет из столицы. Моложавый журналист крутился возле входа в развлекательный центр «Радуга» и в прямом эфире вел репортаж. «Как вы можете видеть, сейчас все спокойно. Однако внутрь, где идут следственные действия, никого не пропускают. И я напомню телезрителям, что несколько часов назад здесь произошла ужасная трагедия». Через черный ход в зал «Выше звезд», где отдыхает столичная элита, ворвалась группа хорошо вооруженных злоумышленников. Как позже установила полиция, это был объявленный неделю назад в розыск известный преступный авторитет Бираб Горхания по кличке Биба Лысый. Он и его люди целенаправленно вышли к кабинету, который занимали молодые студенты Академии Эршвер, и открыли огонь. Стрельба велась из автоматического оружия, и прежде чем успели вмешаться телохранители и охрана, преступники убили шесть человек, и еще трое получили тяжелые ранения. Затем они скрылись. Объявленный полицией план «Периметр» результатов не дал. «Алексис, а что говорят свидетели?» — спросила журналиста, ведущая новостного блока. «Ираида, нам удалось поговорить с девушкой, которая чудом уцелела в этой бойне». На экране появилась запись, испуганная светловолосая девчушка в ярком красном платье и следами слез на щеках. Это Альбина Гетти, второкурсница Академии Эршвер, за безопасность которой беспокоился Лайон Кранит. «Расскажите о том, что произошло!» — обратился к девушке журналист. С трудом сдерживая очередной поток слез, Альбина быстро зашептала. «Я не знаю, не знаю. Мы просто отдыхали, ни с кем не ссорились. Никого не беспокоили. Говорили о своем и веселились. А тут и на инком позвонили и сказали, что возле входа меня ждут. Я вышла из кабинета, и за спиной стрельба, крики. Обернулась и больше ничего не помню. За что нас так? Почему? Как?» Кальбини подскочил крупный мужчина в полицейской униформе, приобнял ее за плечи, вскинул руку и обратился к журналисту. «Все, прекращайте! Никаких комментариев! Это свидетель!» Я выключил терминал и отбросил в сторону пульт. Кажется, операция по устранению братьев Штек и других моих недоброжелателей в Академии прошла успешно. Теперь остается только дождаться доклада от Рудольфа Явата. «Дзинь!» — вторя моим мыслям подал сигнал инком. Пришла гранка от Явата. «Все в порядке, заказ выполнен, отдыхаем». «Вот и отлично!» — негромко сказал я сам себе — Не вставая с постели, скинул туфли, а затем провалился в крепкий спокойный сон без сновидений и кровавых мальчиков.